Павел Сухотин, царская жемчужина Жила-была на свете старуха, И была она высокая да тощая, А нос у нее крючком, Ну, точь-в-точь, как жерть с сучком. А на лбу у старухи бородавка, И растут на ней три волоса, Словно в поле три колоса, По ветру качаются, Друг с дружкой встречаются. А промеж старухиных губ Торчит огромный зуб. И жили с той старухой Девочка-белочка, кот варкот, собака-шавка, Курочка-чернавка И петушок-красный гребешок. Кот гостей сзывал, Петух песни на дворе распевал, Собака дом сторожила, Курочка в дом ходила И на полу сорила. а девочка ее бронила и пол подметала, чтобы старуха ссору не видала. И жили они душа в душу и друг друга крепко любили. Одна старуха никого не любила. Била она их и поедом ела, и есть им не давала. Кот-воркот -кот тот догадлив был. Заберется, бывало, в чужой погребец, а там на плохой конец найдет себе свининки до да молока полной крынки, А то и сливочек раздобудет. Вот и сыт будет. Петух в навозе рылся, да тем кормился. Курочка возьмет себе кошелочку И пойдет тихомолочку в лес По ягоды и по грибы. Ей нет беды, что старуха ее не кормит. А девочка возьмет после старухи Голую кость, да посолит. Во рту ее помусолит, помусолит. И как завидит, что сидит против нее шавка и есть, просит, кость ей и бросит. А старуха целыми днями лежит на сундуке своем железном. В одной руке у нее толстая клюка, а в другой розок два пука. А сама-то она урчит-урчит, клюкой своей стучит-стучит, розгами грозится и на всех злится. даже от злости вспухнет у нее бородавка со страху собака шавка забьется под лавку один нос оттуда кажет а кот прыг на печку да там и заляжет а белочка сядет к окошку плачет понемножку и смотрит как на дворе петушок с курочкой бродит разговор с ней заводит а наступит ночь Старуха всех из избы выгонит прочь, В печи огонь разведет, Маслом его польет, Трубу откроет, И тут ветер студеный завоет. Наденет тогда старуха свою шубку, Сядет в ступку, Засучит мехом наверх рукава, Да и была такова. Летит по воздуху, В ступке болтается, А за ней помело и мотается. Только случилось однажды, Разбирала старуха свой сундук и обронила вдруг крупную жемчужину. Жемчужина покатилась, а кот-воркот-цап-царап взял-то и спрятал ее промеж своих лап. Старуха-то и не услыхала, что жемчужина упала. Кот хвостом мотнул, шавке глазом моргнул. Шавка подскочила, жемчужину под язык закусила, со всех ног из избы поскакала, да в жемчужину и закопала. Курочка из леса уйдет да песенку поет, Как в ладоге-в ладоге горят две радуги. А в лукошке у нее ягода земляника Да ягода куманика, гриб-боровик, Гриб белый да колос ржи спелый, Кусток овса да на кленовом листке свежая роса. А сама она напилась, наелась, Всяких диковин в лесу нагляделась, и до того разомлела, что еле-еле на свет божий глядела. А петушок-то ей навстречу кричит. Рылся он нынче в навозе и нашел ту самую старухину жемчужину. Вот и кличет он подругу свою, подивиться на его находку. Курочка посмотрела и говорит петуху. «Эко нашел чпуху, отдай ее белочке, она с ней поиграет, а то все она, бедная, скучает. Петух так и сделал, как вышла девочка на двор, собравшись идти по воду. Петух к ней подскочил, три раза ее клюнул и в руку ей жемчужину с оглядкой сунул, чтоб старуха не видала, а то отнимет. Девочка поблагодарила и пошла себе к речке за водой. Идет она и любуется на жемчужину. Только смотрит она, сидит на дороге под березкой, царский сын и плачет. Девочка подошла к нему и спрашивает, «Чего ты, царский сын, плачешь? Или тебя матушка злая прибила?» «Нет», — отвечает царский сын, «ни матушка, ни батюшка никогда меня не бьют, а пропал у меня камень драгоценный, и камень этот — мое счастье». «Уж не твой ли это камень?» — спросила девочка и показала ему жемчужину. «Мой, мой!» Его у меня твоя старуха ведьма украла! закричал царский сын. Потом три раза он свистнул и прискакал его конь борзый, взял он на руки белочку и увез во дворец. И приключилась в ту ночь гроза великая. Молния в ведьмин дом ударила, и сгорела ведьма со всем своим скарбом. Только стоит на том месте в землю воткнута ведьмина-клюка, и выросли на ней два сука. На одном живет сова, а на другом филин, И растут вокруг крапива да репей, И не видать там людей. А белочка подросла и стала такой красавицей, Что и в сказке не сказать. Волосы кудрями рассыпаются, Глаза приветливо улыбаются, Сам царь ей корону сделал, Наверху же мчужину приделал. И горит она, яркая-прияркая, пуще, чем солнце жаркое. Царский сын за белые руки ее взял и повел в Божий храм. Народ неделю пировал и во все горло кричал «Ты нам царь, а мы тебе слуги!» И счастливо зажили супруги. А кот-воркот, собака-шавка, курочка-чернавка и петушок-красный гребешок живут во дворце, И беды не знают. Коту подвластны все дворцовые мыши, гуляет он себе по крыше От сливок до пирогов толстеет, а собака-шавка сидит на крылечке, да на двор глазеет. Петуха пожаловали в урядники и отдали ему под начало все курятники. А курочка-чернавка живет на даровых хлебах, поклюет, поклюет, да и заснет. проснется опять за корм возьмется и выдумывает она себе всякие потехи то в лес пойдет по ягоды и по орехи, а то просто по двору гуляет птичье царство наблюдает подойдет куткам клюнет их по головам и скажет: я вам так ты нас с молоду учили чего вы здесь намочили?